Глава 45. Просто доверься мне. Найхас. Не нравилось мне все это. Ох, не нравилось! А еще сильно волновал тот факт, почему стража не восприняла слова этой бедной женщины всерьез, ведь здесь же все очевидно парень нуждался в помощи, причем оказать ее нужно было как можно скорее. Если сейчас не влить в него сил, то он долго не протянет но и этого будет недостаточно. Необходимо было изолировать его, ведь колдовки пили жизненную энергию через прикосновение. «Нужно как-то оставить Малира здесь, и никого к нему не подпускать. Хотя это нам ничего не даст, не поможет отыскать колдовскую пиявку», — шептал мне на ухо хас, пока я неотрывно следила за передвижением молодого кузнеца. «Либо есть второй вариант». «Мы пополним его резерв магии при помощи накопителя и приставим к нему королевскую тень. Они умеют быть невидимыми». «Ты хочешь использовать его как приманку?» Возмутилась я, негодуя. «А что ты предлагаешь?» Развел руками в стороны инкуб. «Да, опасно. Да, некрасиво с нашей стороны. Но другого пути нет, Хейвен. Мы не можем вечно держать его вдали от всех. Второй вариант самый действенный, поверь». Тень будет следить за ним. Если что-то подозрительное появится, то он сразу оповестит нас. «Раз ты считаешь, что это стоит того, то давай так и поступим. Вот только не хочу, чтобы с парнем что-то случилось. Жалко мне его. Печально произнесла я». «И все же ты удивительная девушка», — вздохнул Нэй. «Плеёшь на высших демонов, не гонишься за богатством, умеешь поставить на место, не пользуясь своим положением. Как же мне все таки повезло с тобой». «Сейчас захвалишь меня, и стану я такой, как та графиня, чтобы ее черти драли!» Рыкнула я, вспоминая ту тупорылую барышню, у которой весь мозг стек в полушариях грудей, так бесстыдно выглядывающих из глубокого декольте. «Получается, вы хотите переплетенную композицию с мелкими листьями и бутонами. Я все правильно понимаю?» Спросил Малир, медленно к нам приближаясь. «Эм, да», — кивнул Найхас она будет отлично смотреться вон в той части сада. «Сколько у меня времени на работу?» — поинтересовался паренек, на миг прикрывая глаза и вдыхая полной груди воздух. «А давайте мы с вами чай выпьем?» — спросила я, пытаясь хоть как-то затащить парня в лечебницу. «Вы устали? У меня есть чай, который поможет набраться сил». «Спасибо, леди», — кивнул Малир, печально улыбаясь. «Но не думаю, что мне это поможет». «Ну, пожалуйста». Улыбнулась я, уже готовая применить свой дар, только бы хоть как-то наполнить молодого демона магией, чтобы он не упал в обморок от истощения. «Молодой герцогине отказывать нельзя», — загадочно шепнул Ней. Малир испуганно вздрогнул, а потом склонил голову, сцепляя руки в замок. «Прошу меня простить, Ваша Светлая, за воли. «Да ну что ты», — поспешила я к нему, бросая на Инкуба недовольный взгляд. Вот умом понимала, что Ней собирался таким образом воплотить задуманное нами в жизнь, но мне было неприятно наблюдать, как измученный парнишка весь сжался при упоминании моего титула. Даже страшно было представить, что высшие демоны творили с простым людом, раз Малир так испугался меня. Я просто хочу пригласить тебя на чай. Прошу, не отказывай. Это не приказ ни в коем случае. Поспешила добавить я когда парень удивленно поднял на меня взгляд. «Если не хочешь, то я не стану настаивать. Честно. Смотря, как молодой демон сомневается, я все же верила, что он согласится, а там уже дело за нейхасом. «Да я и не одета для чайной церемонии в компании господ», смутился парнишка. «Для меня это не столь важно», — хмыкнула я. «Я считаю, что главное не то, как ты одет, а какой ты сам». Глаза Малира от моих слов поползли на лоб. А Нэ не выдержал и важно заявил. Она удивительно согласен. Моя супруга умеет найти подход к каждому. Похоже, молодой демон вообще пришел в шок. Он молчал, не проронив ни слова. «На самом деле я хочу позвать тебя на чай не просто так». Печально вздохнула я, понимая, что стоит сказать частичную правду. «Понимаешь, у меня есть дар. Я умею лечить». «А вашей силе уже весь город знает», — кивнул Малир. «Простите», — буркнул он, понимая, что перебил меня. «Ничего страшного», — улыбнулась я. «Так вот, когда ты предстал передо мной, то я смогла заметить, что у тебя проблемы с магией. Ты слаб». «Да ничего такого», — отмахнулся он, но я по глазам видела, что он придерживается иного мнения. «Хорошо, пусть так», — кивнула я но пойми, что как лекарь я не могу отпустить тебя в таком состоянии. Давай я напою тебя восстанавливающим чаем и заодно твои силы восполним. Не нужно. Решительно отрезал молодой демон, и его реакция показалась мне довольно любопытной. То есть спохватился сон словно понимая, что я смогла заметить лишнее. Я хотел сказать, что это лечение стоит денег, а у меня... Я лечу бесплатно, перебила его. И ты не отвлекаешь меня от других дел, не переживай». Добавила я, наблюдая, как он закрыл рот, понимая, что крыть нечем. «Зачем вам это?» — устало спросил молодой кузнец, поднимая на меня взгляд. «Просто доверься мне». Тихо произнесла я, вкладывая в свои слова все эмоции, которые хотела до него донести. Малир пару секунд стоял без движения, а потом кивнул и снова склонил голову в знак уважения. «Я отойду на пару минут» произнес Ней. «Чандр здесь, если что, просто позови его». Мой отправился за магическим накопителем, а я повела парнишку в лечебницу, где на крыльце уже ожидал меня Ксандр. «Если план Нейхаса провалится с треском и с Малиром что-то случится, я никогда в жизни себя за это не прощу».